Не пей, Хайям. Ну, как им объяснить, что в темноте я не согласен жить, а блеск вина и взор лукавый милый — вот два блестящих повода, чтоб пить.